18. Кам, Франция, год 1361 от Рождества Христова. Тишину просторного зала изредка нарушало эхо приглушённых голосов прихожан. Негромкий шелест и ходьб, призрачным шёпотом возникал то тут, то там и снова угасал.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 На миг и Лиза потерялась в воспоминаниях, и ей показалось, что под пальцами она вот-вот ощутит приятную живую кору, но почувствовала лишь холодную шершавую поверхность камня. С тяжелым вздохом она отняла руку, пытаясь не поддаваться окутавшей ее тоске. Она всем сердцем любила мир, а все вокруг будто пыталась убедить ее, что это чувство бесполезно и невзаимно.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 И вправду было много схожего. Оба по-своему умели читать в ее душе, оба были поразительно своевольны. Сумасбродны? Нет, таковым она ни одного из них не считала. Но несправедливость, в которую упрекнул ее Вивьен, теперь не показалась такой надуманной. Поразившись своей следующей мысли, Элиза едва не ахнула. Ее он бывал неоправданно груб,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 Элиза сжала руки в кулаки, стараясь размышлять с холодной головой и не давать чувствам взять над собой верх. «А Вивьен? Он помогал мне множество раз. Он делал для меня все, что мог. Он сдерживал все свои обещания и подвел меня лишь единожды. Этот единственный раз стоил ранней жизни. Но если он говорит, что приложил все усилия, чтобы вызволить ее, значит, он не лжет».